«А этот?» — спросила она, показывая пальцем на лежащего без движения Женю. «Его же нельзя здесь так оставить. Конечно, помогай». Скоро Женя оказался на том же стуле, где только что сидела Ая, также связанный и с тем же кляпом во рту. Правда, с той разницей, что Женю вместе со стулом для вящей предосторожности пришлось положить горизонтально, чтобы ему было труднее прыгать и поднимать шум. Только тогда Ая принялась одеваться. Придет Толя, конец нам. Что же делать-то, а? Как тебя зовут? Слава, вроде бы. Слава. «Это Лора тебе сказала?» «Ох, Лора!» Рассуждать было некогда, я только спросил, «Мне-то кассету отдашь?» «Тебе отдам». Но только потому, что так бы сделала Лора, а так ни за что бы не отдала. Сломала бы ее, ленту изрезала и выкинула, и все дела. Погасив в комнате свет и аккуратно закрыв дверь, чтобы не сразу стало ясно, что тут произошло, мы прошли через черный ход, дабы не сталкиваться с лишними людьми. Врезанный в дверь английский замок открывался только изнутри. Захлопнув эту дверь, мы отрезали себя от ресторанных помещений. Последняя дверь, тяжелая, двустворчатая, с пандусом, идущим через порог, оказалась закрытой изнутри на засов. Я дернул металлический стержень, и мы оказались на ночной улице. Пусть теперь, кому надо, те и закрываются. «У тебя машина?» — спросила Ая. «Да». «Это лучше». «Ну, еще бы». Мы сели в мой Ниссан. Ая жадно закурила, и я стал выезжать на дорогу. «Куда едем?» «Ко мне». «Можно подумать, я знаю, куда». «А, конечно, на Северо-Чемской. Водозабор знаешь?» «Ближний свет, черт!» «Ну, хорошо. У меня еще вся ночь впереди». Пискнул пейджер покойного колбасы. «Завтра вопрос по второй машине», — прочел я. «Ладно, это к делу не относится». К моему делу. Я выкинул пейджер за окно. — Колбасу можешь не бояться, — сказал я. — Нет больше Толи Кольченко. Ая даже вздрогнула. — Как нет? — Вот так. Я сам видел, как его задушили и переехали машиной. — Стой! — вдруг сказала Ая. — Какого черта? — Это ты его убил. — Ну и правильно! — Теперь надо вернуться в кабак и, пока не поздно, прикончить того козла. Так, я об этом не подумал. Но хорошо знал одно — я не убийца, несмотря даже на то, что удавил своими руками ту гниду. Просто так подойти и прирезать или еще как-то лишить жизни человека, который не убивал мою женщину и не собирался убить меня, мне не под силу. Да, черт возьми, я это понимал» поэтому даже не стал сбрасывать газ. «Тюфяк!» — прошипела Ая. «Мы покойники, если ты...» «Найми киллера», — спокойно произнес я. «Я никого не убиваю, не приучен». Ая, кажется, поняла, что глупо требовать убийства от человека, который выручил ее из не самой приятной ситуации. «Полит все», — пожаловалась она. Он уже полчаса из меня жил и тянул. Не знаю, с чего он решил, что Лора хотела кассету мне отдать. Господи! Ведь даже Толи не знал, что мы с ней большие подруги. Были. Думал, просто знакомые. Я мог бы ее просветить на этот счет, но не стал этого делать, ведь, как не стыдно признаться, Аюта сдал именно я. А интуиция меня действительно не подвела. Дорога была еще дальнее, а потому я тоже достал сигарету и спросил. Что это за история с кассетой? Лора не успела мне толком ничего сказать. Лора, вздохнула Ая. Все мы из...